Инерционное удержание для лазерного термоядерного синтеза. Первый метод основан на так называемом инерционном удержании. При помощи самых мощных на Земле лазеров в лаборатории искусственно создается кусочек Солнца. Твердотельный лазер на неодимовом стекле идеально подходит для воспроизведения высочайших температур, которые можно обнаружить только в ядрах звезд. В эксперименте используются лазерные системы размером с хороший завод. Целая батарея лазеров, входящих в такую систему, выстреливает в длинный туннель серию параллельных лучей. Затем эти мощные лазерные лучи отражаются от системы небольших зеркал, установленных вокруг сферического объема. Зеркала точно фокусируют все лазерные лучи, направляя их на крошечный шарик, из богатого водородом вещества, такого как дейтерит лития, активное вещество водородной бомбы. Обычно ученые используют шарик размером с булавочную головку и весом всего около 10 миллиграммов. Лазерная вспышка мгновенно разогревает поверхность шарика, вызывая испарение верхнего слоя вещества и резкое сжатие шарика. Он схлопывается, и возникающая при этом ударная волна доходит до самого его центра и заставляет температуру внутри шарика подскочить до миллиона градусов, уровня необходимого для слияния ядер водорода с образованием ядер гелия. Температура и давление достигают таких астрономических значений, что выполняется критерий Лоусона, тот самый, который выполняется также в ядрах звезд, И при взрывах водородных бомб. Критерий Лоусона утверждает, что для запуска термоядерной реакции синтеза в водородной бомбе в звезде или в реакторе должны быть достигнуты определенные уровни температуры, плотности и времени удержания. В процессе термоядерного синтеза с инерционным удержанием Высвобождается громадное количество энергии, в том числе в виде нейтронов. Температура дейтерид-аллития может достигать 100 миллионов градусов по шкале Цельсия, а плотность двадцатикратной плотности свинца. Происходит всплеск нейтронного излучения от шарика. Нейтроны попадают в так называемое сферическое одеяло из вещества, окружающие камеру реактора, и нагревают его. Затем полученное тепло используется для кипячения воды, а пар уже можно использовать для вращения турбины и получения электричества. Проблема, однако, состоит в том, чтобы сфокусировать высокоэнергетические лучи и равномерно распределить их излучение по поверхности крошечного шарика. Первой серьезной попыткой лазерного термоядерного синтеза стала ШИВА, 20-лучевая лазерная система, построенная в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса ЛЛНЛ и запущенная в 1978 году. ШИВА – многорукая богиня индуистского пантеона которую напоминает многолучевая лазерная система. Результаты работы лазерной системы Шива оказались обескураживающими. Тем не менее, с ее помощью удалось доказать, что лазерный термоядерный синтез технически возможен. Позже на смену Шиве пришел лазер НОВА, десятикратно превосходящий Шиву по мощности. Но и НОВА оказалась не в состоянии обеспечить водородному шарику должное зажигание. Как бы там ни было, обе эти системы проложили путь к намеченным исследованиям на новой установке National Egyptian Facility, NIF, сооружение которое началось в LLNL в 1997 году. Предполагается, что работа NIF начнется в 2009 году. Эта чудовищная машина представляет собой батарею из 192 лазеров, которые выдают в коротком импульсе громадную мощность 700 триллионов ватт, суммарный выход примерно 70 тысяч крупных атомных энергоблоков. Это новейшая лазерная система, разработанная специально для полного термоядерного сжигания насыщенных водородом шариков. Критики указывают также на ее очевидное военное значение, ведь такая система способна имитировать процесс детонации водородной бомбы. Возможно, она позволит создать ядерное оружие нового типа. Бомбу – основанную исключительно на процессе синтеза, для детонации которой уже не нужен урановый или плутониевый атомный заряд. Но даже система NIF, предназначенная для обеспечения процесса термоядерного синтеза, имеющая в своем составе самые мощные на Земле лазеры, не может хотя бы отдаленно сравниться по мощи, разрушительной силой Звезды Смерти, известной нам по Звездным Войнам. Для создания подобного устройства нам придется поискать другие источники энергии.